«Три. 27 сентября 1879 года. Я распахнул глаза в кромешной тьме. По официальным документам установить мое местонахождение было почти невозможно. На территории Штатов мы устроили подлог, и на бумаге до сих пор наслаждаемся прогулками по окрестностям Сан-Франциско в компании Гранта. А что по моему поводу предприняла британская разведка?» Считаюсь ли я у них пребывающим в Японии в составе исследовательской группы Литтона, или они подделали документы таким образом, будто я нахожусь в Афганистане? Этого я не знал. Итак, я, возможно, вычеркнутый даже из архивов Уолсингема, находился в роще возле Федерал Хилл, город Провиденс, штат Рот айленд У нас все равно не было времени полюбоваться строительной горячкой вокруг самого большого в мире города – Нью-Йорка. Поэтому я, только оказавшись в экипаже, истощенный до предела, тут же провалился в сон. Батлер растолкал меня, когда уже светало, а вокруг собралось несколько повозок. Их разгружали сотрудники Пинкертона. Их тоже вызвал Батлер. В черных, закрывающих лица балаклавах. Изначально этот головной убор придумали для британских солдат, чтобы защитить их от холодных крымских ветров под балаклавой. Но теперь их назначение изменилось. Балаклавы оценили за удобство в подобного рода секретных операциях. На вершине холма, который представлял собой Федерал Хилл, над верхушками деревьев вздымались, причудливо искажаясь, шпили в неоготическом стиле. Среди всех этих людей в черном мы опять выделялись. Батлер в его костюме тройки, Адали в платье, я, пятница, Барнаби. Вокруг нас выстроилось около 20 человек и по сигналу Батлера они растворились среди деревьев. Парнаби, даже не пытаясь как-то скрыть свое присутствие, мурчал под нос песенку о часах покойного деда и шел, громко хрустя ветками под ногами. Примечание. Скорее всего, имеется в виду песня «My Grandfather's Clock», написанная в 1876 году американским композитором Генри Клейворком. Что-то мне подсказывало, что пустить его по главной дороге было бы незаметнее. В роще нам не попалось на глаза ни одного патрульного, но этот холм все-таки находился в черте города, так что ничего удивительного в этом не было. По пути нам встречались обычные дома, но даже в темноте их силуэт казались чересчур мрачными. Черные провалы окон и дверей напоминали мне человеческие лица, искаженные страшной агонией. Должно быть, сказывается усталость. Мы вскоре оказались у того края рощи, который выходил к церкви. Ее возвели на насыпи на самой вершине холма и окружили чугунной оградой. Впечатляющая насыпь храма возвышалась над местностью на добрых шесть футов. Примечание, шесть футов, сто восемьдесят Я поднял глаза на витраж с готической розой, проглядывающий в лунном свете на громадном черном фасаде. Перед мутным витражом виднелась скульптура исполинского мужчины, ногой попирающего мертвых. Батлер сказал, что здесь с давних пор обретался культ так называемых адептов звездной мудрости. В основе протестантизма лежит учение, что каждый человек может говорить с Богом напрямую. И это убеждение породило в Штатах целую плеяду отколовшихся от официальной церкви сект. «Последний же враг истребится. Смерть!» – пробормотал Батлер стих из первого послания Коринфянам. И пояснил, хотя никто его не просил. С нашей работой начнешь в таких вещах разбираться. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать царство Божье, и тление не наследует ни тление. Адепты звездной мудрости очень любили эти места из Библии. Примечание. Первое послание к Коринфянам. Глава 15 стихи 26, 45, 50. На словах о последнем Адаме я невольно обернулся еще раз взглянуть на статую: Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует ни тления. Обычно этот стих толкуют в том смысле, что последний Адам второе пришествие Христа, а кого под этим именем понимали адепты звездной мудрости, наглядно демонстрирует изваяние, исполин, попирающий мертвую плоть. «Это не искупитель, несущий с собой спасение мира, а солдат!» Барноби расшатывал чугунные прутья, а тем временем в стороне от него пинкертоновцы ловко забрасывали на ограду веревки с крючями на концах. «Как им разрешили занять такое роскошное здание?» тихо спросил я, и губы батлера искривились в улыбке. «В нашей стране свободное вероисповедание. Поклоняйся кому хочешь». Еретикам дозволено хоть паровые двигатели приобретать, хоть исследовательские центры утверждать, на здоровье. По крайней мере, официально, — вздохнул он. А вообще, это одно из тех мест, которое запрещает трогать Арарат. Я моргнул от удивления. Это что, сговор тайных организаций? Как сказать? Я не знаю, какие дела творятся между комитетами Арарата и адептами Звездной Мудрости. Думаю, простой раздел сфер влияния. Арарат настаивает, что мистическая каббала содержит секрет создания жизни, но, с другой стороны, кто сказал, что жизнь можно сотворить одним единственным способом? По крайней мере, спиритуалисты так не считают. Насколько различается вера, настолько разнятся и воззрения на создание мира и цели бытия. Нам тут не нужны битвы священных рыцарей, напичканных мистическими знаниями. Ну, при условии, усмехнулся он что за таковыми стоит действительная сила. Что-то вроде взаимных проклятий экзорцистов и раввинов? «Почти», — поморщился Батлер. «И наука и религия — просто один из способов восприятия реальности. Нет никакого проку в том, чтобы последователи разных верований сталкивались в диспутах, которые все равно не изменят мнение оппонента. Хоть что-то человечество извлекло из крестовых походов и джихадов. Говорят, адепты звездной мудрости обладают знаниями, внушающими определенные опасения. Они происходят от какой-то древней египетской мистической секты, смесь ближневосточных магических обществ и ордена иллюминатов. Иллюминатов? Баварских? У меня округлились глаза. Батлер криво усмехнулся. Вы полагаете, что в мире есть несколько сообществ, которые так себя называют? Это правда, что Теософ и миссис Блавацкой, они сейчас на слуху, Себя с ними связывают. Общество у них, конечно, сомнительное, но что-то подобных им сильно расплодилось, больше, чем очагов неистовства мертвецов. Дай людям волю, и за сотню лет они придумают мистическую секту на основе другой мистической секты. Получается, вы сейчас намерены нарушить прямое указание Арарата? Получается, согласился Батлер и указал на церковь. Мне кажется, им самим не терпится нас принять. Раз до сих пор не сбежали, а терпеливо ждут. И Арарат не будет возражать против конфликта. Эти ребята уже не скрываются. По крайней мере, не по All Red Редлайн. Если Адали что-то заметила, то Арарат и подавно. Не знаю, что у них за тайны, но хранить их больше нет смысла. Мы подняли столько шума по всему свету, что они наверняка захотели в них разобраться. А произойдет это в ходе беседы или драки, сейчас и узнаем. Убедившись, что люди из Пинкертона перелезли через ограду, Он перевел недобрый взгляд на массивную трехстворчатую дверь на главном фасаде и разжег сигару. Люди всегда ждут развязки. Батлер вытащил откуда-то сферу и надавил на нее дымящимся концом сигары. От детонирующего шнура посыпались искры. Силуэты агентов, окружавшие церковь, дрогнули, и по ту сторону ограды стали тут и там вспыхивать огоньки. Батлер поднял сферу над головой и резким движением метнул ее в сторону здания. Следом красными прочерками полетели другие. Канифоль, помещенная внутрь каждой сферы, ярко вспыхнула, освещая место, где приземлялись шары. Затем Батлер размашисто опустил руку с сигарой в сторону. Пинкертоновцы ничком повалились в траву и со стены храмов в тот же миг открыли огонь. В ночной тьме сверкали белые огоньки звезд вспышки выстрелов. И посреди стонущих от боли пинкертоновцев в черных костюмах словно в видении из сна возникла тонкая белая тень. Ей будто дела не было до пуль. Она легко ступала вперед, а ее протянутые руки плясали, как у кукловода. Град из пуль обходил ее, отведенный в сторону невидимой силой. Согласно отчетам военных врачей из Нетли, живые люди на поле битвы стреляют не так уж и эффективно. Если вообще стреляют, то целятся в безлюдный участок, просто чтобы создать видимость участия в сражении. Большинство военных успехов создается усилиями малой части солдат, которые, не колеблясь, убивают себе подобных. Этот доклад поразил армейскую верхушку до глубины души. А вот если людей выставляют биться против мертвецов, то эффективность взлетает практически до 100%. Целиться сразу начинают по жизненно важным точкам. Вот еще одно преимущество мертвецов над живыми. Им не важно, против кого воевать, они не знают сомнений. Не так много людей способны спустить курок, стреляя в женщин и детей. На это стоит инстинктивный запрет. Но Адали так успешно шла по полю боя не потому, что противник не хотел в нее стрелять. Напротив, она избегала пуль как раз потому, что целились именно в нее. Она отводила их от себя руками самих стрелков. Огни от снарядов с канифолью, которые бросили люди из Пинкертона, освещали бледный профиль. Она будто брела во сне и глядела в какой-то иной мир. А щеки и губы жили собственной жизнью. Она нежно напевала. Погрузилась в мысли, вытянула руки, и ее голосовые связки дрожали. Я не слышал песни о Дале. Но не потому, что ее заглушал грохот выстрелов, а потому, что она пела без голоса. Эта мелодия была не для ушей живых. То есть, по вашему мнению, я разгуливала по округе с собачьим свистком? Спросил у меня Адали после инцидента в Энрюкане. Теперь я узнал правду. Не носила она с собой никакого свистка. Она и без него может столкнуть мертвеца в пучину неистовства. Нет, не только. Она умеет ими управлять. Я знал об этой способности, но впечатлился не меньше. Эта женщина тоже оружие, способное уничтожить мир. Адали не спеша продвигалась вперед, не обращая внимания на стонущих коллег. Батлер выбросил сигару и пошел следом. За его спокойным маршем побежал и я. Барнаби пошел за нами широким шагом, а Пятница — своей вечно неуклюжей походкой. Ни одна пуля в нашу сторону не прилетела. «Если она так умеет!» — крикнул я, обводя рукой бойню вокруг. «То почему сразу не послали, а дали Батлер, с сожалением мотнул головой. «Она не может взять управление над затаившимся мертвецом. Ей надо знать, где он». И откуда нам знать, что тут среди охранников одни франкины, а над живыми Адали не властно. С этими словами он направил вверх Смит Вессен и выстрелил. С водостока упал мужчина, и Адали, обернувшись, загадочно улыбнулась своему начальнику. «По большей части, поднимаясь по каменной лестнице, отчиталась она, одни под моим контролем». Батлер кивнул, толкнул створки и шагнул в здание храма. В мерцающем свете лампы из тьмы проступила темная кафедра. За лампой шевельнулся силуэт. Он дрогнул, и тут же в зале одновременно зажглись все газовые светильники. Со всех сторон протянулись бледные тени. Двумя рядами выстроились лавки для прихожа, а за кафедрой возвышался огромный человек. На его лице пышно кустилась седая борода, а высокий лоб с залысинами прорезали глубокие морщины, свидетельствующие об интенсивном мыслительном процессе. Он здорово отличался от того существа, которое в своей работе описала Мэри Шелли. Мужчина показался мне очень старым и при этом потрясающе представительным. Он двигался невероятно плавно и явно привык выступать перед большой аудиторией. Лицо из-за прорезавших его глубоких морщин казалось величественным, а за следами прожитых лет как будто скрывалась ласка, и только в остром взгляде читалась холодная проницательность и жестокость. — Добро пожаловать! — поприветствовал он, пока мы молча оглядывали зал, в котором чудливо плясали пламя и тени. Мужчина же, как ни в чем не бывало, продолжил. — Как долго! Я заждался! У вас осталось не так много времени, а ведь я приготовил такой радушный прием! Если теперь сбегу, нам, пожалуй, будет некогда поиграть в догонялки! Он с сожалением покачал головой. — Как когда за вами гнался Виктор, — съязвил я, но мужчина только махнул рукой. «Вы, люди, так и остались дураками. Я оставлял столько подсказок. Вы представляете, сколько времени я потратил на то, чтобы... Не понять людей, нет, научиться дозировать для вас информацию. И вот, наконец, являются те, кто хоть чего-то стоит, а вас всего четверо. Пятеро», — возразил я, и мужчина перевел свой взгляд на меня. «Хм, как посмотреть?» Он задумчиво оглядел нас всех, будто экспонаты. На мгновение его взгляд пересекся Садали, и он пробормотал себе под нос. Делают вид, что наследуют Пигмалиону. Пинкертон совсем не заботится о своей репутации. Стоя за кафедрой, он открыл некий фолиант. Мы все напряглись, а он принялся стремительно его листать. Впившись взглядом в Батлера, он промолвил. «Правильно ли я полагаю, что Томас Эдисон, волшебник из Мэнло Парка, тоже сделал свой выбор?» Но Батлер не обратил внимания на его вопрос. «Почтенный старец, Адали пресечет любое ваше сопротивление», — вежливой непреклонностью заметил он. Мужчина продолжил листать страницы. «Будь я мертвецом, то может быть. Однако...» — он плавно поднял левую руку. Его движения выглядели такими же искусственными, навевающими мысли о неорганической материи, как у Адали. Но что-то в них принципиально отличалось. Каждый жест притягивал взгляд зрителя, будто этот человек был актером. Его левая рука описала в воздухе дугу, и будто зачарованные из коридора показались мертвецы. Я вспомнил бой Васата, Барнаби шагнул было вперед, но Адали преградила ему путь вытянутой рукой. «Не с места!» Барнаби взглянул на нее и пожал плечами. Мертвецов, которые наступали с трех сторон, ударило спазмами и скрутило, как будто их тела разрывало между разными командами. Мужчина снова хмыкнул. «Понимаю, я и не ждал меньшего от особы, которая устраивала и научилась контролировать такие вспышки безумия по всему земному шару», — неожиданно восхитился он. «Но вам не кажется, что этого мало, чтобы разрешить ситуацию?» «Вы делали то же самое», — встрял я, но он примиряюще заметил. «Извольте, я действовал исключительно в рамках защиты своей жизни и достатка. Я, в отличие от этой сударыни, не пытался убить время на скучной работе. Но как еще прикажете слабому старику обороняться и добывать средства на будущие исследования? Впрочем, я могу постоять за себя». Под взглядом старика один из мертвецов издал странный скрип и не в силах больше подчиняться двум противоположным командам обрушился на пол. Мужчина прищурился. «Сударыня, я составил представление о ваших талантах. Боюсь, если мы продолжим мериться силами, вы рано или поздно окажетесь в проигрышном положении». «Да, вы, вероятно, правы, но все же давайте проверим», сказала Адали своим обычным голосом. Но ее контроль над мертвецами не поколебался. При этом губы ее двигались не совсем в такт с речью. Полагаю, это потому, что она одновременно контролировала частоты в разных звуковых диапазонах слышимым и неслышным. Вы наверняка уже поняли, что это обыкновенная математическая гимнастика. Вам не переломить положение, если вы не введете новую переменную. Тоном лектора заметил наш противник, поднимая фолиант с кафедры. «Вероятно», — ответила Адалия немногословно, но ее прекрасное бледное лицо даже не дрогнуло. Я тем временем осматривался, пытаясь понять, куда он мог запрятать внешний мозг для управления мертвецами. Но, прямо скажем, таких мест в зале хватало с избытком. Не говоря о том, что он и сам вполне мог обладать схожим талантом. Они смотрели друг на друга и, наконец, одновременно кивнули. Мертвецы пошатнулись, как будто цепи, что тянули их в разные стороны, лопнули, но потом шагнули твердо. Видимо, кукловоды решили оставить идею о борьбе за власть над всей толпой и перешли на индивидуальное управление. Мертвецы подняли головы и беззвучно взвыли. Затем согнули колени и стремительно вскочили на лавки. Я остолбенел, увидев, с какой скоростью и по каким сложным траекториям они скачут, отталкиваясь от спинок и сидений. Барнаби с батлером затаились меж рядов и приготовились стрелять, но замерли, пытаясь сообразить, кто какого мертвеца контролирует. А далее со стариком еще и постоянно перехватывали управление над разными франкинами, поэтому вместо танца получилось какое-то хаотическое движение. Как будто в шахматах вертят доску, а пешки то и дело меняют свой цвет. Старик, так и держа открытый фолиант у груди, сошел с кафедры и ясными глазами наблюдал за ходом боя. Переплет толстой книги, обитый с помощью заклепок металлическими пластинами, оплетали цепи. Пока он перелистывал страницы, я углядел, что они все испещрены проколами. Мертвецы, которые плясали по закономерностям, слишком сложным для моего разума, вдруг разом остановились и опустились на корточки. В следующий миг одновременным и отточенным движением поднялись дулы их ружей. Одни нацелились на старика, другие по очереди обводили Адали, Батлера, меня и Барнаби. На какое-то время зал погрузился в полную тишину. Словно и не заметив, как сгустился от напряжения воздух, Старик спокойно спустился по лестнице в проход, пока несколько мертвецов следили за ним через прицел. Это оригинальные записи Виктора? спросил я. Старик приподнял брови. Некоторые называют их и так, ответил он и перевел взгляд на свод церкви, испещренной гротескными изображениями. Здесь их знают как книгу Дзиан или Проклятый Кодекс Уичигса. Это древние. «Очень древняя книга». Он снова провел пальцем по строчкам, и мертвецы тут же развернули свои ружья. Старик спросил у Адали как будто с беспокойством. «Вам не кажется, будто вы оказались в невыгодном положении от того, что вам надо защищать больше людей?» Она в ответ изящно поклонилась. Старец вздохнул. «Что ж, ничего не попишешь». Он с силой надавил на книгу и одновременно разверзся шторм из пуль. Батлер бросился бежать, а Барнаби швырнул в стрелявших одну из лавок. Пули летели во все стороны, и одна пронеслась прямо возле моего носа. Старик шагнул в сторону. Один из выстрелов, высекая искру, черкнул по книге. «Стоять!» — крикнула Адали. Но ее противник шел под градом пуль, как ни в чем не бывало. Она отводила огонь от нас, но выстрелы звучали все ближе. Остановился и Батлер а Барнаби, который держал перед собой еще одну лавку, задела плечо. Я стоял неподвижно, как самая лакомая мишень, но, похоже, мешал при этом отдали меньше всех. В этом несколько инопланетном хаосе я попытался перекричать шум. «Пари! Что за пари?» На миг старик замерз, занесенный для шага ногой, и бросил на меня взгляд. От того места, куда он только что чуть не наступил, отлетела пуля и отрикошетила в стену. «Вы что, явились сюда, не зная даже таких простых вещей? Вы даже не знаете, кто вы! Волсингем все еще сражается против правды?» Пули свистели совсем рядом, загоняя нас в клетку, прутья которой все чаще задевали кожу. «Вы же способны уничтожить мир, почему вы этого не делаете? А какой мне в этом резон? Я простой ученый, у меня нет времени на такие глупости!» «Да что вы говорите?» а на биологическое оружие и безумное изобретение на это у вас время, значит, есть. Старик наклонил голову, словно роясь в памяти, и вновь прямо возле его уха просвистела пуля. «Ах, вы про японский Б-23! Побочный продукт, не более того. Согласен, неприятный, но совершенно необходимый для дальнейшего исследования. Благодарю, что уладили японский вопрос. Хотя, конечно, это такая мелочь. «Что вы такое разузнали? Почему за вами гонится? Старец взмахнул руками. «Так это же вы за мной и гонитесь. Почему же спрашиваете?» Он с жалостью посмотрел на меня. «Я не понимаю вашего хода мысли. О чем вы думаете? Зачем Арарату и Уолсингему искать меня? Почему просто не оставят в покое?» Впрочем, пустое. Пари я все равно выиграл. Осталось только рассчитаться и разойтись. «Расскажите правду!» «Кому?» полюбопытствовал он. Взмахнул пальцами, и пальба прекратилась. Мертвецы опять застыли, раздираемые противоречивыми командами. У меня в ушах по-прежнему гремело эхо выстрелов. Адалия повела плечами и поправила растрепанные волосы. Старик же продолжал. «Поймете ли вы, юноши, если я расскажу?» «И кто задает этот вопрос? Я не знаю. Мои исследования еще не завершены. Так кто же спрашивает?» «Что вы хотите?» — начал был я, и осекся. «Записи Виктора. Я вспомнил свою фантазию, будто эта книга обладает собственной волей и управляет людьми, и крикнул. «Записи! Заклинаю вас ответить именем с записей!» На мгновение глаза мужчины блеснули. Руки Адали мелко задрожали, как от какой-то тяжести. «Что ж, хорошо», — кивнул он и обернулся к пятнице. Адали вскрикнула и согнулась пополам, а мертвецы пошатнулись, как будто их отпустили чьи-то сильные руки. Пятница наклонился и медленно поднял с пола револьвер. Его мышцы напрягались, как будто он боролся сам с собой, но сквозь спазмы он направил дуло на меня. Морщины на лбу у старика стали еще глубже, и он проговорил. «Экспериментальная модель с языковым движком?» «Да, сударыня, этот груз вам не по силам». Палец Пятницы на спусковом крючке напрягся, и я отпрыгнул, но рука его, дрогнув, последовала за мной. А далее бросилась на перерез. Пуля влетела ей в руку, которая она закрыла мне лицо. Что-то громко лязгнуло. Рикошетом пуля угодила мне в ногу. А далее повалила меня на пол и накрыла собой. Пятница упал на колени, как будто кто-то перерезал над ним нити. Оружие из его рук выскользнуло на пол и отлетело прямо в мою вытянутую руку. Мертвецы снова наставили ружья друг на друга и возобновили беспощадную перестрелку. В воздухе засвистели пули. Ноги старика появились в пределе моего поля зрения. Я, лежа на полу и, держась за голову, закричал и направил револьвер ему в спину. «Чудовище!» Моя пуля пролетела мимо. Он не обратил внимания ни на мой крик, ни на выстрел. Просто шел себе к выходу из церкви. В миг, когда он переступил порог, мою сетчатку обожгла яркая вспышка. Я зажмурился. Выстрелы смолкли. Когда я медленно открыл глаза, в них плыли круги. Но я увидел силуэт того самого с поднятыми руками в трех лучах мощного света. Лучи пронзили витраж с готической розой. И я, наконец, увидел, что на ней было изображено. Цветные стекла складывались в искаженные формы. На полу в проекции развернулась битва переплетенных чудовищ. «Никому не с места!» — грянул голос из усилителя в роще. Лязгнуло несколько винтовок. Подволакивая ногу, вперед вышел какой-то человек и вытянул руку, показывая, что он безоружен. Вторая рука висела у него в повязке через плечо. Перевязана у него была и голова. Бинты скрывали пол лица. «Сдавайся!» — крикнул он. «Дарвин! Чарльз Дарвин!» Noble Savage 001 Примечание. Noble Savage. Благородный дикарь.